Глава 36 Не думала, что настолько трудно найти замену Прилежину. Все казались недостаточно компетентными. Или подспудно боялась еще раз нарваться на афериста, желающего прибрать к рукам ее наследство. Кандидатуру на должность финансового директора вместо Лопухова подобрала сразу. После Африки Денис покинет холдинг. Пусть идет личным жополизм к Старыгину. А она пока проверит все счета, что открывались за его подписью, и переводы в офшоры. Нужно найти переводы бюджетных денег и засадить сволочь за решетку. Мира просматривала список с действующими и новыми кандидатами в менеджеры высшего звена. Как всегда рассуждала вслух. «Не хватает парочки моих протеже. Не все смогли пробиться». Кортес напрасно переживал, что ей придется выстраивать отношения с новыми топ-менеджерами. Хватало тех, что с ее подачи зашли в холдинг пару лет назад. Стоило вспомнить об испанце, и он возник словно из ниоткуда. Хромой человек при необходимости умел передвигаться бесшумно. «Ты готова?» Без стука в дверь. «Собрание через пять минут. Выбрала кандидатуры». Он заглянул в список, Укутывая своим ароматом. Не густо. Пометкой в памяти нужно научиться закрывать дверь на замок. Пока меняем двоих. Мне плевать, что скажет Старыгин. Я убираю двух самых преданных ему людей. Я просил не трогать лопухова. Встать из-за стола, желая избавиться от его запаха, оказалась плохой идеей. Стало гораздо хуже. Кабинет насквозь пропитался его запахом или это игра его мозга. Она оперлась попой о стол. Руки с черными пятнами маникюра сложились на груди. «Почему?» Гордо выпрямленная спина. Пронзительный взгляд. Скрывать информацию от излишне любопытной блондинки с каждым днем становилось труднее. Приходилось быть терпеливым. «Уже объяснял». Он отправляется со мной в Африку. Длинные стройные ноги нервно вышагивали по кабинету. Черное платье, чуть ниже колен, обтягивало стройную фигуру. Глаза испанца то и дело останавливались на выпуклой попе. Мира усмехнулась, поймав очередной жадный взгляд. — И что с того? Хочешь показать одну из шахт, добывающих золото? — Это частная инициатива. Они не входят в холдинг. Тогда зачем? Берешь мерзавцев партнеры? Или он едет как личный финансист Старыгина? Будь ее воля отправила бы его на необитаемый остров, а не катала за свой счет по миру. Второе. У Лопухова не хватит денег, чтобы стать для меня интересным. Сложно понять, чем живет новый Алекс, его интересы, приоритеты, кроме мести. Мира следила за каждым его движением, если бы влезть хоть на минуту в упрямую голову. Изящная бровь взметнулась вверх. «Он уже под твоим крылом? Или я чего-то не знаю?» Серые глаза сверлили лицо испанца. «С чего вдруг Денис стал неприкасаемым?» Несколько глубоких вздохов, чтобы не сорваться в пике и не наговорить лишнего. Кортес наблюдал за нехитрыми манипуляциями разъяренной кошки. Импульсивность Мира когда-нибудь сыграет с ней злую шутку. Он в два шага преодолел расстояние между ними и навис скалой, впечатав большую ладонь в стекло чуть выше светлых волос. В воздухе запахло электричеством. — Есть замечательная поговорка. «Меньше знаешь — лучше спишь». Как раз тот случай. Он цедил слова, не спуская глаз с пухлых губ. Если бы поступил так вчера. Мира с трудом подавила ухмылку. Не тот момент, чтобы радоваться неприкрытому желанию испанца. Пришлось выкатить аргумент, способный унять его пыл. Ты уезжаешь, так и не поймав Паулу? Знала, на чем сыграть. Картес отпрянул, с сожалением скривив губы. Он дернул шнурок, опуская жалюзи, отгораживаясь от возможных свидетелей неразумного порыва. «Не бойся. Мои люди занимаются этим». Испанец выплевывал слова с раздражением. «Не стоит меня провоцировать». Пришлось играть в непонимашку. Мира пропустила мимо ушей претензии. Лучшая защита — нападение. «Насколько проще заявить в полицию?» «Лопухов не из теплых пушистых». Проверю все счета и докажу, что он вор. Пальцы Кортеса вцепились в узел галстука. Надоела удавка на шее. Попытка спрятать эмоции за действием? У любой задачи существует несколько решений. Мое ничем не хуже твоего. Я всегда держу слово. Прямо сейчас нас ждет собрание акционеров по поднятым тобой проблемам. Он решительно направился к двери. «Идешь или как?» Через полтора часа Мира проводила собеседование, выбирая начальника юридического отдела из двух кандидатов. Закрытая дверь заходила ходуном. Кто-то настойчиво пытался попасть в кабинет. Пришлось повернуть ручку до щелчка и отворить. «Какого хрена ты творишь?» Красный, как рак прилежен, ввалился внутрь. «Меняю топ-менеджеров». Губы растянулись в улыбке. Мира проговорила с наслаждением. Месть неполная, но она раздавит самовлюбленного павлина. «Ты не подходишь холдингу». «Твой отец не позволи!» Мира прервала красавчика на полуслове. «Я держатель основного пакета. И Кортес, а не Старыгин». Собрание акционеров одобрило новые кандидатуры. «Ты не можешь со мной так поступить!» Он протянул руку, но завис в нескольких сантиметрах от плеча блондинки, словно натолкнувшись на стену. В серых глазах сквозил мороз с лютой ненавистью. «Уже!» Мира повернулась к заму прилежно. «Готовы приступить к работе прямо сейчас?» Тот кивнул, отведя взгляд от Эдуарда. — Поздравляю. Приступайте. Вы в курсе всего. Особые указания получите завтра. Испытательный срок — два месяца. Эдуард Моисеевич сейчас освободит кабинет. Она вызвала охрану, едва за новым главным юристом, закрылась дверь. Улыбка не сходила с лица во время общения с продавцом завещаний. — Ребята проследят, чтобы ты не прихватил того, что тебе не принадлежит. Только личные вещи. Никаких документов, флешек и прочего не выносить. Предупреждаю, тебя обыщут. Тварь неблагодарная. Он заикался, не веря в происходящее. Я тебя в порошок сотру. Жаль, у Паулы не получилось. За что нужно благодарить человека, укравшего три года счастья? Красные пятна покрыли лицо, шею мерзавца. Губы дрожат, побелевшие костяшки на кулаках, но ударить не смеет. Трусливый слезняк. Смотреть противно. Хотелось отмыть с мылом руки. Смех вырвался наружу. Охранники с недоумением рассматривали скорую на решение, жесткую бизнесвумен. Еще недавно клялся в любви и вдруг стала тварью? Мира набирала сообщение выплевывая в ненавистное лицо. — Обломилась тебе, козлина? Стоило представить, что он стоял за похищением, не зря вспомнил про Паулу, как настроение изменилось на 180 градусов. В труху превращается твоя жизнь, и это только начало. Подумывала сказать, что знает про завещание, но сдержалась. — В мой кабинет его. Кортес появился в дверях, И сразу пошли приказы. Глаз не спускать. Он посмотрел на миру. Есть последние новости. И они тебе не понравятся. В груди сжалось сердце.